Глава тридцать первая Виталина Выдыхаю, срываюсь на стон. Нет! Разрывная боль поглощает мою душу. Беру себя в руки, чтобы не выдать до конца. Жадно ловлю взгляд Гарсия, пытаюсь осознать, друг он мне или все же враг. Мы уезжаем. Его слова звучат настолько неожиданно, что роняю очередное «нет». Да. Как? Выдыхаю шокированно. Вот так. Собираем завтра чемоданы и уезжаем в Мадрид. Нет, мы же не решили вопрос с ребёночком. Бормочу не в силах сдержать слезы. Ничего, решим удаленно. У тебя проект... «Дело всей жизни?» — хмыкает. «Для меня самое важное дело всей жизни — это ты». Наклоняется, целует в губы. «И я вижу, что Россия на тебя очень плохо влияет». «Нет!» — плачу. Но Андре уже не со мной, его взгляд мрачен, а мысли где-то очень-очень далеко. Страхи и боль поглощают все мое существо. Андре поворачивается ко мне спиной, быстро засыпает. Плачу, осторожно обнимая его. Сейчас все мои мысли поглощает муж. Что он задумал? Что знает обо мне? Может, не хочет заниматься сложным проектом из-за того, что он связан с Виталиной, А Андре подозревает меня? Неужели так быстро сдался? Не верю. Здесь что-то не так. Засыпаю, проваливаясь в очередную черную яму. Наутро бужу мужа поцелуем. Очень хочу поговорить насчет его решения. Может, это была всего лишь досадная ошибка или он погорячился? Темные глаза Андре смотрят пристально. Муж ничего не забыл. Сними линзы. Что? Линзы. Я же слепая без них. Смеюсь, пытаясь перевести все в шутку. У тебя есть я, твой поводырь. Не пропадешь. Не хочу снимать линзы. Отнекиваюсь, как ребенок. «Я прошу». Муж меняет тон с приказного на просящий. Ухожу в ванную комнату, вынимаю линзы, возвращаюсь в комнату. Кари я так и думал. Очень красивые. В их радужке разлит мед», — целуют мои глаза. Облизываю губы, переминаюсь с ноги на ногу. Гляжу в упор на мужа, что дальше, как он поступит, что скажет. Андрей делает шаг ко мне, отшатываюсь. — Не бойся, я твой супруг, — выдыхает с улыбкой. — Я же не долбоящер причинять вред собственной жене. У меня сжимается сердце. Неужели Андрей любит меня больше, чем деньги и славу? Тихонько смеюсь, глажу молодого мужчину по груди, прижимаюсь лицом к его шее. — Я тебя люблю, — говорю впервые вне секса. — Я не люблю его так, как он хочет, на разрыв аорты, но мои эмоции и благодарность по отношению к мужчине зашкаливают. Андре оторопело глядит на меня. Закончу сегодня все дела, и завтра же рванем домой. Целует в скулу, поднимается на ноги, уходит в ванную. Через десять минут появляется в комнате, быстро одевается, бросает с порога «пока». «Я прогуляюсь по магазинам, куплю сувениры». «Тоже одеваюсь. В моей голове зреет план». Я должна увидеть Руслану, хотя бы попрощаться, пожелать ей найти хорошую маму. Не знаю, что я ей скажу, но я должна, обязана ее увидеть, иначе я сойду с ума. Через 30 минут спускаюсь в холл, оставляю ключи на ресепшн, вдруг муж вернется раньше меня. Он не должен нервничать, бегая в поисках ключей. Прохожу два метра и врезаюсь грудью в женщину. Дорогая бордовая сумочка вылетает из ее рук, с грохотом падает на пол. Пытаюсь обойти неприятную ситуацию. «Вы даже не извинитесь?» Пронзительный женский голос вбивается мне в уши. «Я?» Бросаю взгляд на ухоженную мадам. «Вы сами должны были смотреть себе под ноги!» Женщина в терракотовом платье наклоняется, подбирает сумочку, встряхивает рыжеватыми волосами и сосредотачивает на мне изучающий взгляд. «Мадам, дайте пройти, я опаздываю!» Внезапно незнакомка хватается за сердце. «Вам плохо?» Только этой преграды мне не хватало. Пока раздумываю, как поступить, незнакомка хватает меня за локоть, тащит за собой на диван. Волнение за возрастную холеную дамочку мешает сконцентрироваться, рассмотреть ее получше. «Вызвать скорую помощь?» «Нет», — в голосе сквозит страх. «Посиди со мной». Воровато оглядывается по сторонам. «Ты одна?» «Какая ей разница, с кем я? Кто она такая?» Внимательно разглядываю ее. Ее кто кто-то подослал?» Женщина поворачивает ко мне ухоженное лицо, и я прекращаю дышать, сталкиваясь с карими теплыми глазами с медовой радужкой. Незнакомка пользуется моим замешательством, ловит мою руку, и меня прошибает ток в 220 вольт. «Не надо было приходить! Не надо!» Кричу, вскакиваю, бегу прочь из отеля. Падаю в такси, специально не беру арендованную машину с водителем. Мужу не обязательно знать, куда я ездила. Пусть эта поездка останется маленьким секретом. Навещу сегодня девочку с янтарными глазами, и надо уезжать. Андрей прав. Я должна бежать из России. Мне здесь плохо. Слишком много болезненных воспоминаний. «Мама!» Мои руки трясутся. «Боже!» Какая же мама красивая. И как сильно мы на нее похожи с сестрой. Полина, гадюка, предала меня, все рассказала родителям.